7. Обширная и опрятная комната, в которую слуга ввел Нежданова, выходила окнами в сад. Они были раскрыты, и легкий ветер слабо надувал белые шторы. Они округлялись, как паруса, приподнимались и падали снова. По потолку тихо скользили золотистые отблески. по всей комнате стоял весенний, свежий, немного сырой запах. Нежданов начал с того, что услал слугу, выложил вещи из чемодана, умылся и переоделся. Путешествие его уморило. Двухдневное, постоянное присутствие человека, незнакомого, с которым он говорил много, разнообразно и бесплодно, раздражили его нервы. Что-то горькое, не то скука, не то злость тайна забралось в самую глубь его существа. Он негодовал на свое малодушие, а сердце все ныло. Он подошел к окну и стал глядеть на сад. То был прадедовский черноземный сад, какого не увидишь по всю сторону Москвы. Расположенный по длинному скату пологого холма, он состоял из четырех ясно обозначенных отделений. при домом, шагов на 200 растелался цветник с песчаными прямыми дорожками, группами акаций и сирени и круглыми клумбами. Налево, минуя конный двор до самого гумна, тянулся фруктовый сад густо насажены яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной. Прямо напротив дома возвышались большим сплошным четырехугольником липовые скрещенные аллеи. Направо вид преграждался дорогой, заслоненной двойным рядом серебристых тополей. Из-за купы плакучих берез виднелась крутая крыша оранжерей. Весь сад нежно зеленел, первой красой весеннего расцветания — Не было еще слышно летнего сильного гудения насекомых. Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да две горлинки ворковали все на одном и том же дереве, да куковала одна кукушка, перемещаясь всякий раз. Из-за мельничного пруда приносился дружный крочиный гам, подобный скрипу множества тележных колес. И надо всей этой молодой уединенной тихой жизнью округляя свои груди, как большие ленивые птицы, тихо плыли светлые облака. Нежданов глядел, слушал, втягивал воздух сквозь раскрытые похолодевшие губы. Ему словно легче становилось. Тишина находила и на него. А между тем внизу, в спальне, речь шла тоже о нем. Сипягин рассказывал жене, как он с ним познакомился, и что ему сказал князь Г, и какие разговоры они вели во время путешествия. «Умная голова», — повторил он, — «и с сведениями. Правда, он красный, да ведь у меня, ты знаешь, это ничего не значит. По крайней мере, у этих людей есть амбиции». Да и Коля слишком молод. Никаких глупостей он от него не переймёт. Валентина Михайловна слушала своего мужа с ласковой и в то же время насмешливой улыбкой. Точно кайл каялся ей в немного странный но забавной выходке. Ей даже как будто приятно было, что ее повелитель и наставник, такой солидный человек и важный чиновник, все еще в состоянии вдруг взять да выкинуть шалость не хуже двадцатилетнего. Стоя перед зеркалом в белой, как снег, рубашке, в голубых шелковых помочах, Сипягин принялся причесывать свою голову на английский фасон в две щетки. А Валентина Михайловна, забравшись с ботинками на турецкую низкую кушетку, начала сообщать ему разные сведения о хозяйстве, о бумажной фабрике, которая, увы, не шла так хорошо, как бы следовало, о поваре, которого надо будет переменить, о церкви, с которой свалилась штукатурка, о Марианне, о Коломейцеве. Между обоими супругами существовало нелицемерное доверие и согласие. Они действительно жили в любви и совете, как и говорилось в старину, и когда сипяги окончив свой туалет, Рыцарский попросил у Валентины Михайловны ручку, когда она подала ему обе и снежной гордостью глядела, как он попеременно целовал их, то чувство, которое выразилось на лице у обоих, было чувство хорошее и правдивое, хотя у нее оно светилось в очах достойных Рафаэля, а у него в простых генеральских гляделках. Ровно в пять часов Нежданов сошел вниз к обеду, возвещенному даже не звуком колокола, а протяжным завыванием китайского гонга. Все общество уже собралось в столовой. Сипягин снова его приветствовал с высоты своего калстука и указал ему место за столом между Анной Захаровной и Колей. Анна Захаровна была перезрелая дева, сестра покойного старика Сипягина. От нее попахивала камфорой, как от залежалого платья, и вид она имела беспокойный и унылый. Она исполняла в доме роль Колиного дядьки или гувернера, Ее сморщенное лицо выказало неудовольствие, когда Нежданова посадили между ею и ее питомцем. Коля сбоку поглядывал на своего нового соседа. Умный мальчик скоро догадался, что учителю неловко, что он конфузится. Он же не поднимал глаз и почти ничего не ел. Коле это понравилось. Он до тех пор боялся, как бы учитель не оказался строгим и сердитым Валентина Михайловна тоже поглядывала на Нежданова. Он смотрит студентом, думалось ей, и в свете он не жевал, но лицо у него интересное и оригинальный цвет волос, как у того апостола, которого старые итальянские мастера всегда писали рыжим и руки чистые. Впрочем, все за столом поглядывали на Нежданова и как бы щадили его, оставляя его в покое на первых порах. Он это чувствовал и был этим доволен. И в то же время почему-то злился. Разговор за столом вели Коломейцев и Сипягин. Речь шла о земстве, о губернаторе, о дорожной повинности, о выкупных сделках, об общих петербургских и московских знакомых и только что входившем в силу лицея господина Каткова, о трудностях достать рабочих, о штрафах и потравах, а также о бисмарке, о войне 66 года и о Наполеоне III, которого Коломейцев величал молодцом. Юный камер Юнкер высказывал мнения весьма ретроградные. Он договорился, наконец, до того, что привел, правда, в виде шутки, тост одного знакомого ему барина за некоторым именинным банкетом. «Пью за единственные принципы, которые признаю», — воскликнул этот разгоряченный помещик. «За кнут и за РДРР!» Валентина Михайловна поморщила брови и заметила, что эта цитата весьма дурного вкуса. Сипягин выражал, напротив, мнение весьма либеральное, Вежливо и несколько небрежно опровергал Коломейцева, даже подтрунил над ним. ваш страхи насчет эмансипации, любезный семён Петрович», сказал он ему, между прочим, напоминают мне записку, которую наш почтеннейший и добрейший Алексей Иванович Тверитинов подал в 1860 году, и которую он всю читал по петербургским салонам. Особенно хороша была там одна фраза о том, как наш освобожденный мужик непременно пойдет с факелом в руке по лицу всего Отечества, Надо было видеть, как наш милый Алексей Иванович, надувая щеки и таращи глазенки, произносил своим младенческим рочкам «Факел, факел, пойдет с факелом! Но ну вот совершилась эмансипация, где же мужик с факелом?» «Тверитинов», — возразил сумрачным тоном Коломейцев, — «ошибся только в том, что не мужики пойдут с факелами, а другие». При этих словах Нежданов, который до того мгновения почти не замечал Марианны, она сидела от него наискось. Вдруг переглянулся с ней и тотчас почувствовал, что они оба, это угрюмая девушка и он, одних убеждений и одного пошиба. Она не произвела никакого впечатления на него, когда Сипягин представил его ей. Почему же он теперь переглянулся именно с нею? Он тут же поставил себе вопрос, не стыдно ли, не позорно ли сидеть и слушать подобные мнения и не протестовать и давать своим молчанием повод думать, что самых разделяешь нежданно вторично глянул на Марианну, и ему показалось, что он в ее глазах прочел ответ на свой вопрос. «Погоди, мол, теперь еще не время, не стоит, после. Всегда успеешь». Ему приятно было думать, что она его понимает. Он опять прислушался к разговору. валентин Михайловна сменила своего мужа и высказалась еще свободнее, еще радикальнее, нежели он. «Она не постигала, решительно не постигала» как человек образованный и молодой может придерживаться такой застарелой рутины. «Впрочем, — прибавила она, — я уверена, что вы это говорите только так, для красного словца. Что же касается до вас, Алексей Дмитриевич, — обратилась она с любезной улыбкой к Нежданову. Он внутренне изумился тому, что его имя и отчество были ей известны. Я знаю, вы не разделяете опасений семён Петровича. Мне Борис передал ваши беседы с ним во время дороги». Нежданов покраснел. Склонился над тарелкой и пробормотал что-то невнятное. Он не то чтобы оробел, а не привык он перекидываться речами с такими блестящими особами. Спирягина продолжала улыбаться ему. Муж покровительственно поддакивал ей. Зато Коломейцев воткнул не спеша свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его опасений. Ну, этим смутить Нежданова было трудно. Напротив, он тотчас выпрямился, и уставился, в свою очередь, на великосветского чиновника. И так же внезапно, как почувствовал в Мариане товарища, он в Коломейцеве почувствовал врага. И Коломейцев это почувствовал, выронил стеклышко, отвернулся и попытался усмехнуться, но ничего не вышло. Одна Анна Захаровна, тайно благоговевшая перед ним, мысленно стала на его сторону и еще более вознегодовала, на непрошлого соседа, отделившего ее от Коли. Впрочем, затем обед кончился. Общество перешло на террасу пить кофе. Сипягин и Коломейцев закурили сигары. Сипягин предложил было одну настоящую регалию Нежданову, но тот отказался. «Ах да!» — воскликнул Сипягин. «Я и забыл, вы курите только свои папиросы!» «Странный вкус», — заметил сквозь зубы Коломейцев. Нежданов чуть не вспылил. «Разницу между регалией и папиросой я очень хорошо знаю, но я одолжаться не хочу». Чуть не сорвалось у него с языка, однако он удержался, но тут же занёс эту вторую дерзость своему врагу в дебет. «Марианна», — вдруг громким голосом промолвила Спирягина, «ты не церемонься перед новым лицом, кури с Богом свою похитоску». Тем более, прибавила она, обращаясь к Нежданову, «что я слышала, в вашем обществе все барышни курит «Точно такс отвечал сухо Нежданов, то было первое слово, сказанное им Сипягиной. «А я вот не курю», — продолжала она, ласково прищурив свои бархатные глаза. «Отстала от века». Марианна медленно и обстоятельно, словно на назло тетке, достала похитоску, коробочку со спичками и начала курить. Нежданов тоже закурил, папиросу, позаимствовав огня у Марианны. Вечер стоял чудесный. Коля с Анной Захаровной отправился в сад, Остальное общество оставалось еще около часа на террасе, наслаждаясь воздухом. Беседа шла довольно оживленная. Коломейцев нападал на литературу, Сипягин и тут явился либералом, отстаивал ее независимость, доказывал ее пользу, упомянул даже о шатобриане и о том, что император Александр Палыч пожаловал ему орден святого Андрея Первозванного. Нежданов не вмешивался в это словопрение. Сипягина посматривала на него с таким выражением, как будто, с одной стороны, она одобряла его скромную воздержанность, а с другой немного удивлялась ей. К чаю все перешли в гостиную. «У нас, Алексей Дмитриевич, — сказал Сипягин Нежданову, — такая скверная привычка. по Вечера мы играем в карты, да еще в запрещенную игру. В стуколку, представляете?» «Я вас не приглашаю, но, впрочем, Марианна будет так добра, сыграет нам что-нибудь на фортепиано. Вы ведь, надеюсь, любите музыку, а?» И, не дожидаясь ответа, Сипягин взял в руки колоду карт. Марианна села за фортепиано и сыграла ни хорошо, ни худо несколько песен без слов Мендельсона. «Шарма, шарма, как туше!» «Прелестно, прелестно, какое туше!» — закричал издали, словно ошпаренный коломейцев. Но восклицание это было им более из вежливость Да и Нежданов, несмотря на надежду, выраженную Сипягином, никакого пристрастия к музыке не имел. Между тем Сипягин с женой Коломейцев, Анна Захаровна, уселись за карты. Коля пришел проститься и, получив благословение от родителей, до да большой стакан молока вместо чаю отправился спать. Отец крикнул ему вслед, что завтра же он начнет свои уроки с Алексеем Дмитриевичем. Немного спустя, увидав, что Нежданов торчит без дела посреди комнаты и напряженно переворачивает листы фотографического альбома, Сипягин сказал ему, что он не стеснялся и шел бы к себе отдохнуть, так как он, вероятно, устал после дороги, что у них в доме главный девиз — свобода. Нежданов воспользовался данным позволением и, раскланившись со всеми, пошел вон. В дверях он столкнулся с Марианной и, снова заглянув ей в глаза, снова убедился, что будет с ней как товарищ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови. Он нашел комнату свою всю, наполненную душистой свежестью. Окна оставались открытыми целый день. В саду прямо против его окна, коротко и звучно, щелкал соловей. Ночное небо тускло и тепло краснело над округленными верхушками лип что готовилась выплыть луна. Нежданов зажёг свечку, ночные серые бабочки так и посыпались из тёмного сада и пошли на огонь, кружась и толкаясь, а ветер их отдувал и колебал сине-жёлтое пламя свечи. — Странное дело, — думал Нежданов, уже лёжа в постели. Хозяева люди, кажется, хорошие, либеральные, даже гуманные. А то на что-то на душе. Камергер, камер-юнкер. Но утро вечера мудренее. Сентиментальничать нечего. Но в это мгновение в саду сторож настойчиво и громко застучал в доску и раздался протяжный крик. «Слушай! Примечай!» — отозвался другой заунывный голос. «Фу ты, боже мой! Точно в крепости!»